Глава тридцать девятая. Не хватит никаких зеркал. Серпу Алигьере едва исполнилось тридцать, но то была его двадцать девятая жизнь, ведь он обновлялся довольно часто. На самом деле серп Лигири прожил около двух60 лет. Он уже мало походил на человека. Таков результат многочисленных поворотов за угол. Кожжа растягивается, начинает лосница, Кости подвергаются эрозии, теряя четкую структуру, они становятся гладкими и округлыми, словно речная галька. Большую часть времени он проводил любую своим отражением и ухаживая за собой. Он не видел того, что видели другие, сам он считал себя воплощением нестареющей красоты как статуя аддонниса, как давид Микеланджело никаких зеркал не хватит, чтобы достойно отразить его великолепие. Он не общался с другими серпами, не посещал конклавы и никто по нему не скучал. Ни одна коллегя за многие десятилетия не предъявила на него свои права, так что в списках ни у одного верховного клинка он не значился. По большому счету весь мир его забыл, И это устраивало серпа Алигие. мир слишком усложнился на его вкус о лигие вел уединенный образ жизни держась на приличном расстоянии как от мировых событий так и от моря насколько это было вообще возможно в британии Он не знал и знать не желал что грозовое облако умолкла и хотя он слышал про какие-то проблемы с островом твердого сердца он понятия не имел что остров теперь на дыне атлантики Пусть это беспокоит других, если не считать случайных прополок в Ковентри и за его пределами, дела серпа Альгери на этом свете закончились. Однажды он уже спас мир, теперь же хотел лишь прожить свою вечность в тишине и покое. Посетители приходили к нему очень редко. Обычно он выпалывал людей, постучавших в его двери, подходящая судьба для тех, кто осмеливался его потревожить. Конечно, после этого приходилось выбираться из дому, невзирая на погоду, чтобы дать иммунитет родственникам. Досадное неудобство, но серп Олегьери никогда не пренебрегал этой обязанностью. Пренебрег однажды, и это тяжким грузом легло на его совесть. Что ж, по крайней мере местность, в которой он жил, радовала глаз». Роскошные зеленые холмы графства Warwickшир послужили источником вдохновения для многих писателей и художников смертной эпохи. Здесь родился Шекспир, здесь Токен поместил свой букалический шир. Здешняя природа была почти так же прекрасна, как серп Алигьери. Он тоже родился в этом графстве. Впрочем, в разное время он сотрудничал с разными коллегиями, покидая их после первых же разногласий с тамошними серпами. Он терпеть не мог дураков, а рано или поздно все оказывались дураками. Но теперь он вернулся в свой родной регион и не имел желания его покидать». Людей, посетивших его сегодня, ждал не менее холодный прием, чем всех прочих, но поскольку среди гостей была серп, выпалоть ее Олегьери не мог, как не мог прогнать визитеров. Пришлось оказать гостеприимство, что для нестареющего серпа было крайне неприятно. Серп в бирюзовой мантии скользнула взглядом по его одеянию из жемчужного шелка. «Серп Олегьери?» Да, да, ответил он, что вам нужно? А она прихорошенькая. Алеггере захотелось быстренько повернуть за угол, чтобы стать ее ровесником и поухаживать за девушкой. Конечно, такие отношения между сюрпами порицаются, но никто бы не узнал. Он маннил себя подарком для любой женщины, и возраст тут не помеха. Этот человек мгновенно вызвал у Анастасии приступ отвращения, но она постаралась это скрыть. Его кожа походила на пластиковое покрытие, а в очертаниях лица было что-то неуловимо неправильное. «Нам нужно с вами поговорить», — сказала она. «Да-да, впрочем, вы и сами увидите, что это бессмысленно», — ответил Алигири. Он не захлопнул дверь перед носом посетителей, но и в дом не пригласил. Анастасия вошла первой, за ней последовали Греййсон и Д джерри. С сви у Греййсона они оставили у дороги, поскольку не хотели давить на аллиье количеством. Сначала Анастасия планировала пойти одна, но сейчас, увидев в каком пугающем состоянии находится хозяин и его грязный коттедж, Порадовалась, что в этом доме с привидениями ее сопровождают Грейсон и Джерри. Алигьери взглянул на облачение Грейсона. «Нынче все носят такое?» «Нет», — ответил тот, — «только я». Алигьери неодобрительно фыркнул. «Фу, у тебя ужасный вкус!» Затем он повернулся к Анастасии и окинул ее взглядом, от которого той захотелось треснуть его каким-нибудь твердым предметом. у тебя североамериканский акцент заметил хозяин и как там по ту сторону большой лужи к снократ все еще бушует и куражится в средмерике Он стал великим исттребителем от северной америкисторно ответил анастасия тщательно подбирая слова ха и «Откликнулся Алигири. Держу пари. Это он и устроил проблему на Твердыне, хотя я не особо в курсе, что там произошло. Итак, если вы ищете мудрости серпа ветерана, вы пришли не по адресу. Нет у меня для вас никакой мудрости. Возможно, вам стоило бы заглянуть в мои дневники в Александрии, хотя я был довольно небрежен с отсылкой их в хранилище». Он показал на стол в углу завенный пыльными тетрадьями. Анастасия с готовностью уцепилась за повод для разговора. Ваши дневники, — подхватила она, да, мы пришли из-за них. Легири снова взглянул на нее, но теперь немного иначе. Что там мелькнуло в глазах старого серпа, Неужели тревога? Довольно сложно разобрать, какие эмоции выражает это лицо. Меня накажут за то, что я не передаю дневники своевременно. Нет, ничего такого, успокоила Анастасия. Просто люди хотят почитать об одной операции, в которой вы участвовали. Как какой операции? Вот теперь точно Он встревожился и что-то заподозрил. Нужно быстро что-то придумать, чтобы исправить положение. Не скромничайте. долла она. Кадый серп знает о вашей связи с прополкой на новой надежде. Вы просто живая легенда. Легенда? Да, и я уверена в библиотеке для ваших дневников отведут специальное помещение. Он насупился. Не выношу льстицов, проваливайте. Он сел за туалетный столик, как будто непрошенные гости уже ушли, и начал расчесывать свои длинные золотисто-каштановые волосы. «Дайте-ка я попробую», — промурлыкал, промурлыкала Джерри, и встал за спиной старого серпа. «Ваша честь, у вас сзади несколько прядок запутались. Позвольте мне». Тот взглянул на Джерри в зеркале. «Ты одно из тех бесполых существ?» флюидных поправил джерри у нас на мадагаскаре это дело обычное малогассицы с издевкой процедил оолигерри терпеть вас не могу как я говорю определитесь уже и дело с концом джерри промолчал и начал расчесывать волосы серпа сколько вам лет ваша честь спросил джерри но «Ну и наглость мне следовало бы выпалать тебя за этот вопрос. Анастасия шагнула вперед, но Джерри успокаивающе махнул ей рукой. Просто мне никогда не встречались исторические личности. Да, мне довелось повидать мир, но перед вашими глазами прошли века. Агири переводил в зеркале взгляд с одного посетителя на другого. Для человека не любившего лезть он заглатывал ее слишком жадно, так же жадно, как упивался собственным отражением. настала очередь Греййсона. Вы были смертным, спросил он. Я никогда не встречался со смертным. Агири выдержал паузу, прежде чем ответить. Мало кто из вас встречался. После того, как смертных зачистили, оставшиеся предпочли не высовываться. Он осторожно взял щетку из руки Джерри и возобновил процедуру самостоятельно. Интересно. подумалась Анастасия, «сколько раз за сотни лет эта щетка прошлась по его волосам?» «Это неизвестно широкой публике, но да, я был рожден смертным», продолжал Алигири, «впрочем, я едва это помню, естественная смерть была побеждена до того момента, как я повзрослел настолько, чтобы осознать саму концепцию смерти». Он помолчал, всматриваясь в зеркало, будто заглядывал сквозь него в иные места и времена. А знаете, я был с ними знаком, с серпами основателями. Ну не то, чтобы знаком, я их видел. Все их видели. Каждый мужчина, женщина, ребенок мечтали взглянуть на них, хоть одним глазком, когда они ехали в Букингемский дворец, где король преклонил перед ними колени. Конечно, они его не выпололи, это случилось годы спустя. Он рассмеялся. «Я нашел голубиное перо, выкрасил его в синий цвет и сказал одноклассникам, что оно упало с мантии серпа Клеопатры. Перо и близко не было похоже на павлинье, но мои одноклассники умом не блистали». «Ваша честь», — встряла Анастасия, — «по поводу прополки на новой надежде». «Ах!» — пренебрежительно махнул он рукой. «Давние времена. Конечно, в тот период я не упомянул об этом в дневнике. Все было строго засекречено, но кое-что я записал после. Все в этих томах». Он снова показал на бумажную груду на столе. «Какая жалость, что их упрячут в дальний зал в Александрии!» заметил джерри туда ходят только туристы и ученые ни одна значительная персона не прочтет эти дневники. в ответ олегери лишь взглянул на щетку которую держал в руке смотри сколько волос осталось между щетинками он протянул щетку джерри тот вытащил из нее клок и начал начала расчествоватьывать пряди с другой стороны Если не возражаете, я вот что вам скажу, сер полигири, вмешалась Анастасия, разве не пора вам насладиться славой, которую вы заслужили? Серп Анастасия права, подыграл ей Г грейсон. Он был не в курсе подробностей, но понимал чего добивается его единомышленницы. Все должны услышать, на какие жертвы вы пошли ради блага общества. Вы должны поделиться этой информацией с миром. Да, подхватила Анастасия. Мир вас забыл, но вы можете ему напомнить. Вам необходимо оставить долговременное наследие. Серп Алигири взял паузу на обдумывание. Его еще не удалось убедить окончательно, но все же скептицизма у него поубавилась. Что мне необходимо, сказал он. Так это новая щетка. Меня зовут серп Данта Олегьере. Прежние места проживания: Евроскандия, Франко- Иберия, транс Сбирь, Византия. в настоящее время и навсегда регион Британия. Хотя я не присоединяюсь к профессиональному альянсу ни здесь, ни где бы то ни было. Я делаю эту передачу не по требованию серпа Анастасии. «Я здесь по собственной воле, чтобы расставить все точки над «и». Много лет назад я принимал участие в операции по прополке значительного количества людей. Да, массовой прополке, но это была не обычная массовая прополка. Я сыграл ключевую роль в разрушении орбитальной колонии «Новая надежда». Как серп, я был вправе это сделать». Я горжусь своими поступками и нисколько не сожалею о случившемся. Тем не менее, я не до конца выполнил свой долг серпа, и это лежит на мне тяжким грузом. Как вы знаете, наш священный долг – даровать иммунитет родственникам выполотых. Этого недвусмысленно требует третья заповедь. Однако, учитывая крайнюю деликатность операции, мы не исполнили этот долг и не даровали иммунитет». Я не пытаюсь сослаться на незнание или наивность, мы понимали, что делаем. Видите ли, по сути, мы пастухи этого мира. Он наши стадо. Мы призваны оберегать его от неопределенности. Если бы колонизация за пределами земли прошла успешно, здесь не пришлось бы прореживать население. Серпы оказались бы не удел. Люди стали бы жить вечно без страха перед прополкой. Конечно, вы понимаете, насколько это было бы ненормально. Сущевать в мире, где нет церпов. Защищая себя и свою миссию, мы защищали естественный порядок вещей. и, конечно, необходимо было представить разрушение космической станции как несчастный случай. Нет нужды беспокоить простой народ тяжестью решений принимаемых серпами. Мы полностью посвятили себя этой благородной задачей до такой степени, что двое серпов пожертвовали собой. Серпы, Хатшеп Суд и Кавка завладели шатлом и врезались на н в орбитальную колонию, чтобы разрушить ее и выпалть всех ее обитателей. благороднейшая из самопрополок я же снабдил шатлы ключевые точки станции достаточным количеством взрывчатки чтобы выживших не осталось однако желая сохранить сходство с несчастным случаем серп управляющий операации потребовал не даровать иммунитет ближайшим родственникам жертв аргументировал он так третья заповедь к ним непримена Поскольку они колонисты, их ближайшие родственники перестали быть ближайшими, кроме тех, что были с ними на той же станции. Решив не давать иммунитет, мы нарушили официальный кодекс, что страшно угнетает меня. Посему я призываю коллеги и серпов по всему миру взять на себя эту задачу и исправить ошибку, даровав иммунитет всем оставшимся в живых родственникам, колонистов. Кроме того мы должны публично объявить серпов Хатшеп суд и Каавку героями за принесенную ими жертву. Я изложил свою позицию больше мне сказать нечего. со всеми дополнительными вопросами касающимися разрушений орбитальной колонии новая надежда рекомендую обращаться к руководителю операции серпу Робертугодарду.